Глава 6. В маленькой кухне здания полиции все сидели с довольно рассеянным видом. Лицо Мартина по-прежнему оставалось неестественно бледным, и он выглядел таким же усталым, как и Ханна. Патрик стоял, прислонившись к мойке, и ждал, пока коллеги нальют себе кофе. Потом, получив одобрительный кивок от Мельберга, заговорил. Сегодня утром Лэйв Кристенсен, владелец бурочной фирмы, обнаружил у себя в машине труп. Собственно говоря, труп лежал засунутым в мусорный контейнер и угодил в машину, когда Лейф стал его опорожнять. Должен заметить, что Лейф получил сильный шок. Патрик сделал паузу, глотнул кофе из стоявшей рядом кружки, после чего заговорил далее. Мы быстро прибыли на место и смогли констатировать, что речь идёт о мёртвой женщине. Анализ ситуации позволил нам сделать предварительный вывод о том, что мы имеем дело с убийством. На теле женщины присутствуют некоторые повреждения, свидетельствующие о применении насилия, что подтверждает наш вывод. Однако точно мы все узнаем только после получения результатов вскрытия. Пока же мы, следовательно, работаем, исходя из предположения о том, что ее убили. «А нам известно, кто...» — спросил Йоста, но Патрик прервал его кивком. «Да, женщина опознана». Патрик повернулся к Мартину, которому вновь пришлось бороться с тошнотой, когда у него перед глазами встала недавно виденная картина. Казалось, он был все еще не в силах члену раздельно высказываться, поэтому Патрик продолжил сам. «Похоже, что это одна из участниц шоу «Покажи мне Танум», девушка, которую все зовут Барби. Мы скоро получим сведения о ее настоящем имени. В сложившихся обстоятельствах представляется несколько непристойным называть ее Барби. «Мы... мы с Мартином... видели ее вчера». резнесла Ханна. Она переводила взгляд с Патрика на Мартина, и на лице её явно читалось напряжение. "Я об этом слышал", подтвердил Патрик, кивнув в сторону товарища. "Мартина её я опознал. Там были какие-то разборки", поинтересовался он, вопросительно подняв брови и призывая Ханну продолжать. "Да", медленно ответила она, будто подбирая слова. "Да, в какой-то момент страсти накалились. Другие участники накинулись на неё, но я видела только словесную перебранку и несколько толчков не более. Мы, она кивнула в сторону Мартина. Мы вмешались и разняли их. И последнее, что я видела, это как Барби, плача, побежала в сторону селения. Да, верно, Мартин согласно кивнул. Рога и крики действительно были, но ничего такого, что могло бы привести к подобным повреждениям. Нам придётся побеседовать с этой компанией, сказал Патрик. Узнать, в чём собственно было дело, и видел ли кто-нибудь. Ему не хотелось вновь произносить это имя, но другого он пока не знал. Куда Барби побежала? Нам надо также поговорить со съёмочной группой, забрать то, что они вчера нанимали, и просмотреть плёнку. Аника записывала за Патриком перечень заданий. Он на несколько секунд задумался, Потом кивнул ей и добавил: "Ещё нам надо проследить за тем, чтобы оповестили её семью и узнать, не заметили ли что-нибудь местные участники вечеринки". Он опять умолк, а затем продолжил уже более суровым голосом: "Когда информация распространится, а речь идёт максимум о паре часов, поднимется страшная шумиха. Это новость государственного масштаба. Поэтому нам надо быть готовыми к тому, что в течении всего расследования нас станут усиленно осаждать. Внимательно следите за тем, с кем разговариваете и что говорите. Я не хочу, чтобы в СМИ просочилась масса информации, не санкционированной мною. Тут он поколебался, но затем добавил: "И Мельбергом. По правде говоря, его беспокоило в основном то, чтобы лишнего не сболтнул сам Мельберг. Их начальник обожал находиться в центре внимания. И ловкий журналист вполне мог вытянуть из него всю имевшуюся информацию о деле. Однако Патрик не мог на это повлиять. Мелберк являлся, по крайней мере, на бумаге, начальником отделения, и вставить ему кляп в рот Патрик не имел возможности. Ему оставалось просто напросто держать кулачки и надеяться на то, что у шефа в голове присутствует хоть капля разума, хотя за это он отнюдь не поручился бы. Мы поступим следующим образом. Я поеду и поговорю с этим парнем, продюсером. Он пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить имя. Реном. Фредрик Реном, подсказал Мельберг, и Патрик с удивлением благодарно кивнул. Шеф крайне редко помогал нужной информацией. Именно с Фредриком Реном, повторил Патрик. Мартин и Ханна, вы сядете и составите отчёт о том, что видели прошлым вечером. А Йоста Он судорожно искал какое-нибудь разумное задание для Йосты, и под конец ему пришла в голову мысль. "Йоста, узнай побольше о хозяевах дома, которому принадлежит этот мусорный контейнер. Я сомневаюсь в том, что тут имеется какая-то связь, но ведь никогда нельзя быть уверенным". Йоста устало кивнул. При мысли о конкретном задании у него сразу возникло ощущение тяжести в груди. "Ну хорошо, подытожил Патрик. хлопнув в ладоши в знак того, что совещание окончено. «Значит, всем есть чем заняться». Все что-то пробормотали в ответ и встали. Патрик смотрел на спины удалявшихся коллег. Его интересовало, до конца ли они понимают, какая стихия на них обрушится. Скоро все прожектора Швеции обратятся к Танумсхеде. Нет никаких сомнений в том, что им всем придётся привыкать к регулярному появлению названия «городка» на страницах газет. Чёрт, как классно это будет смотреться. Дело пахнет продолжительным успехом. Фредрик Ренн хлопнул монтажёра по спине. Они сидели в тесном закутке автобуса студии и, просмотрев вчерашний материал, начинали его монтировать. Увиденное Фредрику понравилось, однако всегда ведь можно что-то улучшить. Нельзя ли добавить немного недовольных возгласов во время пения Тины? На плёнке это звучит несколько жидковато. А мне думается, что такое паршивое выступление заслуживает более сильного проявления эмоций. Он засмеялся, и монтажёр с энтузиазмом закивал. Добавить возгласов труда не составляло. Стоит лишь слегка наложить звук на нескольких каналах и создатся впечатление, будто кричит вся собравшаяся публика. Отличная подобралась групка, радовался Фредрик, откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу. Они полные идиоты, но сами этого не понимают. Взять, например, Тину. Она всерьёз воображает, что станет новой королевой, а сама не может взять ни одной верной ноты. Я разговаривал с парнем, продюсировавшим её сингл, так тот сказал, что извёлся, пока добился хоть сколько-нибудь приличного звучания. По его словам, девка так чертовски фальшивила, что динамики едва не развалились. Редрик засмеялся и склонился к столу. с набоженным множеством кнопок и регуляторов. Он повернул тот, на котором значилась громкость. Послушай, дико смешно. Редрик захохотал так, что у него потекли слёзы. И монтажёр тоже не смог сдержать усмешку, услышав новую версию песни I want to be your little bunny, которая вполне могла бы сделать исполнительницу председателем шведского союза людей, которым медведь наступил на ухо. Ничего удивительного, что жюри идало её завалило. Их смех прервал решительный стук в дверь автобуса. "Входите", крикнул Фредрик, оборачиваясь, чтобы посмотреть, кто там. Открывшую дверь мужчину он видел впервые. "Да, чем могу быть полезен?" При виде полицейского жетона продюсер почувствовал неприятное ощущение в желудке. Ничего хорошего это не предвещало. Или же предвещало в зависимости от того, что произошло и может ли это сгодится для ТВ-показа. Ну что они там ещё натворили? Он усмехнулся и встал, чтобы подойти поздороваться. Полицейский вошёл, с некоторым трудом отыскал среди всех шнуров и кабелей сидячее место и с любопытством огляделся. Да, вот тут всё и происходит, с гордостью пояснил Фредрик. Трудно поверить, что нам удаётся делать здесь программы, которые возглавляют зрительские рейтинги. Но, разумеется, ещё происходит кое-какая централизованная обработка, не хотя признался он, но грубая работа делается тут. Полицейский, представившийся как Патрик Хёдстрём, вежливо кивнул, потом кашлянул. Дело в том, что у нас печальные новости, сказал он. Речь идёт об одном из ваших участников. Рэтрик закатил глаза. И о ком же из них? спросил он со вздохом. Позвольте мне угадать. Вероятно, что-нибудь выкинул Уффа. Он обратился к монтажёру. Я же говорил, что Уффа первым внесёт некий элемент драматизма. Фредрих снова обернулся к полицейскому, испытывая всё большее любопытство. Он уже прокручивал в голове возможности включения инцидентов в программу, что бы там ни произошло, и смотрел на полицейского с явным нетерпением. Патрик вновь кашлянул и тихо сообщил: Я сожалею, но одного из участников нашли мёртвым. В маленьком помещении словно разорвалась бомба. Всё замерло. Слышалось только жужжание аппаратуры. Что вы сказали? переспросил наконец Фредрик, понемногу приходя в себя. Одного из них нашли мёртвым? У кого же? Где? Как? Он чувствовал, что мысли вертятся у него в голове с бешеной скоростью. Что произошло? в какой-то части мозга уже начала выстраиваться медийная стратегия. Во время съёмок реалити-шоу такого ещё не приключалась. Секс, разумеется, теперь уже вчерашний день. Беременность. Тут первым открывателем стал норвежский большой брат. Сватовство здесь с Оливером и Каролиной, и в десятку попал шведский большой брат. Но драка с железными трубами в баре несколько недель не сходила со страниц газет. Но смерть это нечто совершенно новое. уникальная. Он напряжённо ждал, пока полицейский ответит на заданные вопросы. Впрочем, ждать ему пришлось всего несколько секунд. Речь о девушке, которую называют Барби. Её обнаружили сегодня утром в Патрик поколебался и, собравшись с духом, продолжил. В мусорном контейнере. Всё указывает на то, что её лишили жизни. Лишили жизни? повторил это старомодное выражение Фредрик. Убили? Его убили? Вы это хотите сказать? Кто же? Его растерянный вид, вероятно, полностью соответствовал внутреннему ощущению. Такое развитие событий никак не вписывалось в перечень вариантов, возникший было у него в голове. На данный момент подозреваемого у нас нет, но мы очень скоро начнём допрашивать участников шоу. Следившие за порядком на вчерашней вечеринке полицейские сообщили, что между убитой и остальными участниками происходили конфликты. Да, там имело место немного толчков, крепких выражений и тому подобного, подтвердил Фредрик, припомнив только что просмотренные сцены. Но ничего настолько серьёзного, чтобы Он не закончил фразу. До этого и не требовалось. Мы также хотим получить отснятые вчера плёнки, Патрик говорил сухо, глядя продюсеру прямо в глаза. Тот взгляда не отвёл. Я не уполномочен выдавать какие-либо плёнки. спокойно ответил он. Пока мне не предъявят юридический документ, где бы говорилось, что я обязан выдать материал, он останется здесь. Любые другие варианты неприемлемы. Разве вы не понимаете, что мы расследуем убийство? сердито, но без всякого удивления спросил Патрик. Конечно, он надеялся, но иного ответа не ожидал. Понимаю, но мы не имеем права выдавать материал просто так. «Тут замешано много этических принципов». Он мягко, но с сожалению улыбнулся Патрику, который лишь фыркнул в ответ. Они оба знали, что причиной отказа являются отнюдь не этика. «Но я исхожу из того, что, учитывая произошедшее, вы немедленно прекратите съемки», — полуутвердительно произнес Патрик. Фредерик, к сожалению, покачал головой. «Об этом не может быть и речи. У нас забронировано телевизионное время». на ближайшие 4 недели и прекратить производство? Нет. Это просто напросто невозможно. И думаю, Барби бы этого не захотела. Она бы, вероятно, настаивала на том, чтобы мы продолжали. Взглянув на Патрика, он понял, что зашёл слишком далеко. Лицо полицейского сильно покраснело, и ему, похоже, стоило немалых усилий сдержать пару крепких выражений. Не хотите же вы сказать, что продолжите съёмки, не взирая на Он раздражённо запнулся и вставил: "Как её на самом деле зовут? Я не могу продолжать называть девушку Барби. Это звучит унизительно. И мне, кстати, понадобятся все её данные и сведения о ближайших родственниках. Вы можете допустить выдачу подобной информации или это тоже вопрос этики?" В последнем слове чувствовался сарказм, но злость Патрика на Фредрика не действовала. Он привык разбираться с рождёнными чувствами. который почему-то столь часто вызывали реалити-шоу, и спокойно ответил. Её зовут Лили Мурперсон. Она выросла в приёмной семье, поэтому никакие ближайшие родственники у нас не значатся. Но мы предоставим вам все имеющиеся у нас сведения, никаких проблем. Он вежливо улыбнулся. Когда вы начнёте допросы, есть ли у нас какой-нибудь шанс их поснимать? Это была лишь попытка, но убийственный взгляд Патрика присяг надежда на корню. Допросы мы начнём незамедлительно, городка ответил Патрик и поднялся, чтобы выбраться из автобуса. Он даже не стал прощаться, а просто громко захлопнул за собой дверь. Вот это класс, сотаив дыхание произнёс Фредрик, а монтажёр смок лишь кивнуть. Фредрик пытался переварить выпавшую на их долю удачу. Какую потрясающую драму они смогут донести прямо в дома зрителей. смотреть будет вся Швейцария. На секунду он подумал о Барби, потом снял трубку. Об этом надо сообщить начальству. Покажи мне Таном, пойдёт как CSI. Супер. Вот это будет успех. Как мы поступим? спросил Мартин. Они с Ханной решили остаться работать на кухне, и он потянулся к кофеварке, чтобы долить им кофе. Ханна добавила немного молока и размешала. Сперва напишем каждый свой отчёт или будем сразу сочинять вместе? Анна на секунду задумалась. Думаю, картина получится наиболее полной, если мы будем писать общий отчёт, попутно сравнивая наши воспоминания. Пожалуй, ты права. Мартин открыл и подключил ноутбук. Кто будет писать, ты или я? Пиши ты. Я по-прежнему печатаю одним пальцем, и мне никогда не удаётся добиться приличной скорости. О'кей, тогда писать буду я, засмеялся Мартин, вводя пароль. Он открыл Word-документ и приготовился заполнять его словами. Я обратил внимание на ссору только когда услышал громкие голоса позади дома. У тебя такое же впечатление? Анна кивнула. Да, согласна. До этого нам пришлось вмешаться только раз, когда та девица напилась настолько, что не держалась на ногах. Который-то мог быть час, 12. Пока Ханна говорила, Мартин записывал. «Потом, думаю, где-то около часа, я услышала, что два человека ругаются. Я позвала тебя. Мы зашли за дом и увидели Барби и Уффе». «М-м-м», — произнес Мартин, продолжая писать. «Я взглянул на часы. Было без десяти час. Я завернул за угол первым и увидел, как Уффе сильно трясёт Барби за плечи. Мы с тобой подбежали. Я схватил Уффе... и тащил в сторону, а ты занялась Барби. Да, всё верно, сказала Ханна, отпивая кофе. Запиши ещё: Уф проявлял такую агрессию, что пытался ударить её ногой, даже когда ты его уже держал. Точно, подтвердил Мартин. Документ постепенно всё больше заполнялся текстом. Мы разрядили обстановку, проклюл он слух и развелил участников в разные стороны. Я побеседовал с Уфы, объяснив, что если он не сбавит обороты, ему придётся прокатиться до отделения полиции. Надеюсь, ты не напишешь сбавить обороты, засмеялась Ханна. Потом не напишу. Не волнуйся, я ещё переработаю текст и переведу на канцелярский язык. А сейчас главное ничего не забыть. О'кей, согласилась Ханна и улыбнулась. Затем она вновь обрела серьёзность. Я поговорила с Барби и попыталась узнать, что послужило причиной ссоры. Девушка была очень взволнована и сказала лишь, что Уф чертовски разозлился, поскольку думал, будто она наболтала о нём разные фигни, но она не понимала, о чём идёт речь. Через некоторое время она успокоилась и, казалось, пришла в себя. Потом мы их отпустили, добавил Мартин, отрывая взгляд от экрана. Он дважды нажал на ввод. Перейдя к новому абзацу, глотнул кофе и продолжил. Следующий инцидент произошёл, пожалуй, около половины третьего. Да, точно, кивнула Ханна. Примерно в половине третьего или без четверти 3. Тогда один из участников вечеринки привлёк наше внимание к перепалке, происходившей на спуске к школе. Мы направились туда и увидели, что несколько человек с криками толкают и пинают кого-то одного. Выяснилось, что участники шоу Мехмед, Тина и Уффа нападают на Барби. Мы вмешиваемся и заставляем их прекратить драку. Эмоции накалены до предела. Ругательства сыплются градом. Барби рыдает, волосы у неё растрёпаны, макияж потёк. Она явно в отчаянии. Я разговариваю с остальными участниками и пытаюсь понять, что произошло. Они отвечают то же, что раньше сказал Уффа. Барби несёт разную фигню, но больше во мне добиться не удаётся. Тем временем я немного поодаль разговариваю с Барби. Заметно разволновавшись, добавила Ханна: "Она расстроена и напугана. Я спрашиваю, не хочет ли она на них соявить, но она решительно отказывается. Я пробую её успокоить, пытаюсь выяснить, в чём дело, но она утверждает, что не имеет представления. Через несколько минут я оборачиваюсь чтобы посмотреть, как обстоят дела у тебя. Когда я снова поворачиваюсь к ней, то вижу, что она мчится в сторону селения, но затем почему-то бежит не к улице Аферсвеген, а сворачивает направо. Я обдумываю, не бросится ли за ней, но потом решаю, что ей просто надо побыть одной и успокоиться. Голос у Ханны немного дрожит. Больше я её не видела. Мартин оторвался от компьютера и улыбнулся, стараясь её подбодрить. Мы не могли действовать иначе. Ты не могла действовать иначе. Мы знали лишь, что произошла бурная разборка. Не было никаких оснований предполагать, что всё закончится. Он поколебался. Как закончилось? Ты думаешь, её убил кто-то из участников шоу? Голос Ханны по-прежнему дрожал. Не знаю, ответил Мартин, просматривая написанный текст. Однако такое подозрение, вероятно, не лишено оснований. Посмотрим, что покажут запросы. Он сохранил документ и закрыл компьютер, потом поднялся, прихватив ноутбук с собой. Пойду к себе и займусь обработкой текста. Если вспомнишь что-нибудь ещё, заглядывай. Ханна только кивнула. Когда Мартин ушёл, она так и осталась сидеть, державшая чашку руки немного дрожали. Калле отправился пройтись по городку, дома в Стокгольме, Он обычно тренировался в спортзале минимум 5 раз в неделю, а здесь ему приходилось довольствоваться прогулками, чтобы окончательно не раздаться от пива. Надеясь обеспечить сжигание жира, он немного ускорил шаг. Пренебрегать внешним видом нельзя, и Калли презирал людей, не занимавшихся своим телом. Он испытывал истинное наслаждение, рассматривая себя в зеркале и видя, как мышцы рядами расходятся по животу, как напрягаются бицепсы, когда он сгибает руки. Как красиво у него выдаётся грудь. Прогуливаясь по площади стуры план ближе к полуночи, он обычно небрежно расстёгивал рубашку. Девицы это обожали. Они просто не могли удержаться, чтобы не протянуть руку и не пощупать его грудь, не провести ногтями по клеточкам на животе. После этого было «a piece of cake» заполучить какую-нибудь тёлку домой. Примечание. «A piece of cake» с английского «расплюнуть». Конец примечания. Примечание. Иногда он задумывался над тем, как должна выглядеть жизнь при отсутствии кучи денег. Каково это жить как Уффа или Мехмед, торчать в какой-то занюханный норе в пригороде и бороться за существование. Уффа хвастался ему квартирными кражами и другими делишками, в которых участвовал, но Калле с трудом сдержал смех, услышав о том, какие это приносит прибыли. Чёрт возьми. А Паша больше подкидывал ему каждую неделю на карманные расходы. Тем не менее, ему почему-то никак не удавалось заполнить пустоту в области сердца, хотя в последние годы он усиленно искал способ это сделать. Больше шампанского, больше вечеринок, больше тёлок, больше порошка в нос, больше всего. Каждый раз больше и больше. Он постоянно увеличивал свои траты, хотя сам ничего не зарабатывал. Все деньги происходили от папаши. Калли непрерывно думал, что вот сейчас Сейчас этому всё же будет положен конец. Но деньги продолжали поступать. Паша оплачивал один счёт за другим. Беззвучно купил квартиру в престижном районе, заплатил той девке, что состряпала историю о бизнес-насиловании, разумеется, на ровном месте. Она же сама пошла с ним и лод до домой, хотя не могла не понимать, что это подразумевало. Его кошелёк постоянно пополнялся, словно волшебное портмоне. где деньги никогда не иссекают, казалось, не существует никаких границ, никаких требований, и Коля знал почему. Он знал почему Папаша никогда ему не откажет. Платить его заставляет не чистая совесть. Папаша сыпал деньги в дыру у Калли в груди, но они просто исчезали, так ничего и не заполнив. Каждый из них по-своему пытался компенсировать деньгами утраченное. Папаша давая, а Калли принимая, Нахлынувшие воспоминания усилили боль в том месте, где находилась дыра. Калли всё ускорял шаг, напрягался, пытаясь их изгнать, но от воспоминаний не удавалось даже убежать. Заглушить их могла лишь смесь шампанского с кокаином, а при отсутствии одного из компонентов ему приходилось с этим жить. Он ещё больше ускорил шаг. Йост вздыхал, сидя у себя в кабинете. С каждым годом ему становилось всё труднее мобилизоваться. Ежедневная дорога на работу отнимала у него последние силы, и пытаться после этого делать что-либо путнее оказывалось почти невозможным. Когда он пробовал работать, все его члены словно наливались свинцовой тяжестью. У него не было сил за что-либо браться, и он мог целыми днями мучиться над простейшим заданием. Йоста не понимал, как так получилось. Постепенно, сложилось годами, само собой, начиная со смерти Майбрит, Одиночество грызло его изнутри и отнимало остатки прежней радости от работы. Конечно, он никогда не считался в своей профессии звездой и первым готов был это признать, но тем не менее выполнял всё, что от него требовалось и временами даже получал от этого удовлетворение. Теперь же постоянно возникал вопрос: какой во всём этом смысл? Детей, которым можно было бы что-то передать, у него не имелось, поскольку их единственный ребёнок, сын, умер всего через несколько дней после рождения. Никому было приходить по вечерам домой, нечем заполнять выходные, кроме, разумеется, гольфа. Ему хватало соображения, чтобы понимать, что гольф из хобби уже превратился скорее в манию. Будь его воля, он играл бы сутки напролёт. Но это не приносило денег на квартплату, и ему приходилось продолжать работать, дожидаясь пенсии как освобождения, до которого он считал дни. Йост установился в компьютер. Подключаться к интернету им запрещали из соображений безопасности, поэтому узнавать имя обладателя адреса пришлось по телефону. В результате короткой беседы со справочной службой он выяснил, кто владеет домом, которому приписан мусорный контейнер. Йост вздохнул. Задание изначально казалось ему бессмысленным. Его скептическое отношение нашло подтверждение, когда ему выдали домашний адрес владельцев в Гётеборге. Стало очевидно, что они не имеют к убийству никакого отношения. Им просто не повезло, поскольку убийца избрал последним пристанищем для девочки их мусорный бак. Его мысли перенеслись к девушке. Отсутствие желания работать не лишило его сострадания. Он сочувствовал жертве и ее близким, и был благодарен за то, что ему, по крайней мере, не пришлось на девушку смотреть. Когда ему в коридоре встретился Мартин, тот был все еще несколько бледен. Йоста чувствовал, что за прошедшие годы выбрал свою квоту покойников. После сорока лет работы полицейским он по-прежнему помнил всех до единого. Большинство из них были жертвами несчастных случаев и самоубийств. Убитые являлись исключениями. Но каждый смертный случай оставлял отметину в памяти. И Йоста мог вызвать оттуда картины, четкие словно фотографии. Ему многократно приходилось ходить оповещать родственников – Видит слёзы отчаяния, шок и ужас. Возможно, его подавленность просто-напросто объяснялась тем, что горе в бокале его жизни достигло краёв. Быть может, каждый смертный случай, каждая человеческая боль и несчастье добавляли в бокал совсем понемногу, по чуть-чуть. И теперь там уже не осталось места ни для единой капли. Это его не оправдывало, но могло служить объяснением. Я что со вздохом поднял трубку, чтобы позвонить владельцам дома и сообщить им, что у них в мусорном контейнере обнаружили труп. Набрал номер. Лучше уж с этим покончить. В чем собственное дело. Сидевший в комнате для допросов УФ выглядел усталым и раздражённым. Патрик помедлил с ответом. Вместо этого они с Мартином принялись приводить в порядок бумаги. Они сидели напротив парня за шатким столом, который вместе с четырьмя стульями составлял всю меблировку помещения. Патрик отметил, что Уф, кажется, не слишком обеспокоенным, но с годами он усвоил, что внешний вид допрашиваемого ещё ничего не говорит о его или её внутреннем состоянии. Он откашлялся, сцепил руки, положив их поверх бумаг, и наклонился вперёд. Кажется, вчера вечером имели место кое-какие стычки. Патрик внимательно изучал реакцию парня. но увидел лишь кривую усмешку. Посмеиваясь, тот небрежно откинулся на спинку стула. «Ах, вот оно что!» «Да, если вдуматься, то вот он!» Уфа кивнул в сторону Мартина. «Действовал довольно грубо. Пожалуй, стоит подумать над заявлением о применении насилия». Он опять засмеялся, и Патрик почувствовал, что начинает сердиться. «Ну, — спокойно сказал он. Мы уже получили рапорт от присутствующего здесь Мартина и второго полицейского, дежурившего вчера. А теперь нам хочется услышать твою версию. Мою версию. Уффе вытянул ноги вперёд, и в результате полу лежал на стуле. Едва ли ему было удобно. Моя версия состоит в том, что мы просто немного поссорились. По пьяни. И всё. И что из этого? Его глаза сузились, и Патрик увидел... что пропитанный алкоголем мозг собеседника отчаянно работает. «Здесь вопросы задаем мы, а не ты», — строго сказал Патрик. «Вчера, без десяти час, двое наших полицейских видели, как ты нападал на одну из участниц шоу, на Лили Мур Персон». «Вы имеете в виду Барби?» — прервал его Уффа и рассмеялся. «Лили Мур! Тьфу, блин! Шутить изволите!» Патрик с усилием сдержал желание отвесить сидевшему напротив парню крепкую оплеуху. Мартин явно это почувствовал, потому что вступил в разговор, давая коллеге возможность немного собраться. «Мы стали свидетелями того, как ты набросился на Лелимур с кулаками. Что послужило причиной ссоры?» «Ну я вообще не понимаю, чего вы к этому прицепились. Ничего такого ведь не было. Мы просто немного поссорились». Я до неё едва дотронулся. Беспечность стала исчезать с лица Уфы, сменившись некоторым беспокойством. "Из-за чего вы поссорились?" продолжил Мартин. "Просто так. Или ну, она наплела обо мне разной фигни, а я об этом узнал. Мне только хотелось, чтобы она созналась и извинилась. Нельзя же просто так нести всякую чушь. Мне только хотелось заставить её это понять". Именно это ты поздно ночью вместе с другими участниками и пытался и внушить? спросил Патрик, глядя в лежавший перед ним отчёт. Да, с растерянностью произнёс Уффа. Теперь он уже сидел на стуле ровнее. Прилипшая к лицу усмешка поблёкла. Вы можете, чёрт побери, поговорить об этом с Барби. Уверена, она меня поддержит. Мы просто немного повздорили, и полиции не зачем совать в это нос. Патрик на мгновение переглянулся с Мартином. Потом спокойно посмотрел на Уфа и сказал. «Лилимур не сможет нам особенно много рассказать. Ее утром нашли мертвой, убитой». В комнате для допросов воцарилась полная тишина. Уфа еще больше побледнел. Мартин с Патриком выжидали. «Ты... вы шутите?» — произнес он наконец. Полицейские никак не отреагировали. До него медленно доходило сказанное Патриком, и от улыбки не осталось и следа. Какого чёрта? Вы думаете, что я? Ну я мы просто немного повздорили. Я бы не я не Он запинался и хлопал глазами. Нам нужно взять у тебя образец ДНК на анализ, сообщил Патрик, доставая всё необходимое. Ты ведь не будешь возражать? Уф, поколебался. Нет, блин. под конец зрёк он. Берите, какого хрена вам надо? Я ничего не сделал. Патрик наклонился вперёд и с помощью обмотанной ватой палочки взял образец с внутренней стороны щеки Уфа. На мгновение показалось, что парень передумал, но когда палочку опустили в конверт и запечатали, было уже поздно. Уфа не сводил взгляда с конверта. Он сглотнул и широко раскрыв глаза, посмотрел на Патрика. Вы ведь не закроете сериал? Вы ведь не можете это сделать. Я хочу сказать, вы просто не имеете права. Его голос был полон отчаяния, и Патрик почувствовал нарастающее презрение к происходящему спектаклю. Неужели какая-то дурацкая телепрограмма может значить больше, чем смерть человека? Это решать не нам, сухо сказал он. Решает компания-продюсер. Будь моя воля, я заткнул бы это дерьмо в 0 минут, но Он развел руками и увидел, как по лицу Уффе распространилось выражение облегчения. «Можешь идти», — коротко распорядился Патрик. У него перед глазами по-прежнему стояла картина обнаженного мертвого тела Барби, и при мысли о том, что из-за ее смерти устроят развлечение, у него появился кисловатый привкус во рту. Что же все-таки происходит с людьми? «День начался так хорошо!» Пожалуй, он мог бы даже сказать, что поистине великолепно. Сперва он совершил долгую пробежку на холодном весеннем воздухе. Вообще-то любовь к природе ему свойственно не была, но в это утро он к собственному удивлению радовался, наблюдая, как лучи солнца просачиваются сквозь кроны деревьев. Приятное чувство в груди сохранялось на протяжении всей дороги домой и привело к некоторым любовным утехам с Евекой, которая в виде исключения проявила сговорчивость. Обычно же это обстоятельство являлось одним из немногих омрачавших жизнь Эрлинга. После свадьбы Вивека более или менее утратила интерес к данной стороне брака, ведь трудно отделаться от ощущения, что довольно бессмысленно заводить себе молоденькую и свеженькую жену, если она оказывается недоступной. Нет, ситуацию необходимо менять. Утренние занятия ещё больше утвердили его в намерении серьёзно поговорить с малышкой Вивекой на данную тему. Объяснить ей, что брак состоит из взаимных услуг, и задачи, и принятия. И если она хочет и в дальнейшем оказываться принимающей стороной, когда речь идёт об одежде, украшениях, развлечениях и красивых вещах для дома, то ей придётся проявлять немного больше энтузиазма, отдавая в тех областях где он требует от нее, как супруг. Да женить бы никаких проблем не возникало. Когда она жила в приятной трехкомнатной квартире, которую оплачивал он, ей приходилось соперничать с женой, имеющей 30-летний стаж. Тогда ее объятия раскрывались в любое время и в самых причудливых местах. Эрлинг почувствовал, что от воспоминаний в нем просыпается жажда жизни. Может быть, уже настало время ей напомнить, Ему всё-таки надо кое-что наверстать. Эрлинг как раз сделал первый шаг к лестнице на второй этаж, где находилась Вивека, когда его отвлёк телефонный звонок. На какой-то мгновении он задумался, не послать ли звонившего к чёрту, но потом развернулся и пошёл к переносному телефону, стоявшему на столе в гостиной. Ведь это могло быть что-то важное. Пятью минутами позже он сидел, онемев с телефонной трубкой в руках. Последствия услышанного вертелись у него в голове, и мозг уже пытался сформулировать возможные выходы. Эрлинг решительно встал и прокричал на второй этаж: "Вивека, я поехал в офис. Произошло кое-что, и мне необходимо разобраться". Донесшееся сверху невнятное бормотание подтвердило, что жена его услышала. Он поспешно натянул куртку и взял висевшие на крючке возле входной двери ключи от машины. На такое он никак не рассчитывал. Что же чёрт возьми теперь делать? Быть в такой день Мельбергом казалось прекрасным. Он напомнил себе о причине того, почему находится там, где находится, и с трудом изменил выражение лица, чтобы скрыть чувство удовлетворения и изобразить сочетание сочувствия и решительности. Пребывание в центре внимания его почему-то красило. Просто-напросто ему шло. Его непрерывно занимала мысль о том, как отреагирует Розмари, увидев его во всех утренних и вечерних газетах в роли главного действующего лица отделения полиции. Он выпятил грудь, развернул плечи, встав в эффектную, по его мнению, позу. Вспышки фотоаппаратов прямо-таки слепили, но позу он всё-таки держал. Упускать такой случай нельзя. Можете ещё минуту поснимать, а потом вам придётся ненадолго угомониться. Он убедился, что голос звучит очень солидно, и подавил возникшую дрожь наслаждения. Вот в чём его предназначение. Вспышки ещё немного пощёлкали, после чего он успокаивающе поднял руку и оглядел собравшихся представителей прессы. Как вам уже известно, сегодня утром мы обнаружили труп Лили Морперсон. В воздух взметнулось множество рук, и он милостиво кивнул представителю газеты Экспресса. «Уже установлено, что ее убили?» Все с нетерпением ждали ответа, держа ручки на готове в нескольких миллиметрах от блокнотов. Мельберг откашлился. «Пока не закончится судебно-медицинское обследование, мы ничего не можем утверждать с уверенностью. Однако все указывает на то, что ее лишили жизни». Ответ сопровождался бормотанием и звуком скрипящих по бумаге ручек. Телевизионные камеры с символами редакции новостей и каналов к которым они принадлежат, жужжали, направив на него яркие лампы. Мельберг задумался над тем, кому отдать предпочтение, и, потрезвом размышлений, повернулся наиболее привлекательной стороной к камере четвёртого канала. Его засыпали вопросами, и он кивнул ещё одному журналисту из вечерней газеты. У вас уже имеется подозреваемый? В ожидании ответа вновь возникла напряжённая тишина. Мэлбирк немного сощурился в лучах прожекторов. Мы вызвали несколько человек для допроса, но конкретного подозреваемого у нас на сегодняшний день нет. Съёмки шоу покажи мне Таном. Теперь придётся прекратить? На этот раз вопрос удалой задать представителю программы новостей Актуэльд, и все напряжённо слушали. На данный момент у нас нет полномочий и оснований воздействовать на этот вопрос. Решение должны принимать продюсеры программы и руководство канала. Неужели развлекательная программа действительно может продолжаться после убийства одного из её участников? спросил тот же телерепортёр. Как я уже сказал, мы не имеем возможности влиять на данный вопрос, с явным раздражением ответил Мельберг. Спросите об этом телеканал. Её износиловали. И вков Мельберга никто уже больше не ждал. И вопросы летели в него словно мелкие снаряды. Это покажет скрытие. Но имеются ли какие-нибудь признаки? Её обнаружили обнажённой, а дальнейшие выводы можете делать сами. Сказав это, Мельберг сразу понял, что выдавая подобную информацию, поступил не слишком обдуманно, но его просто подавлял напор журналистов, а радость и возбуждение по поводу пресс-конференции стали понемногу уходить. Это не то, что стоять и отвечать на вопросы местной прессы. Место, где её обнаружили, как-то связано с преступлением. На этот раз местному репортёру удалось вставить вопрос в борьбе с журналистами столичных газет и ТВ, у которых локти, похоже, были значительно крепче. Теперь Мелиберг тщательно обдумывал ответ. Ему не хотелось снова сболтнуть лишнее. На данный момент ничто на это не указывает, наконец сказал он. А где её нашли? не упустила возможности прицепиться вечерняя пресса. Ходят слухи, что её обнаружили в мусороуборочной машине, это верно? Все взгляды вновь оказались прикованы к губам Мельберга, и он нервно их облизнул. Без комментариев. Дьявол. Они не так глупы и наверняка восприняли ответ как подтверждение слухов. Возможно, ему следовало прислушаться к Хёдстрему, который перед самой пресс-конференцией предлагал взять участие в ней на себя. «Но черт возьми, разве он мог упустить случай покрасоваться в лучах прожекторов?» Воспоминание об испытанном при разговоре с Хёдстримом раздражении заставило Мельберга вновь распрямить плечи и набраться смелости. «Да», — он указал на журналистку, давно махавшую рукой, но никак не получавшую слова. «Кого-нибудь из участников реалити-шоу уже допрашивали?» Мельберг кивнул. «Эти люди все равно с удовольствием выставляют себя на показ». Поэтому вопрос о выдаче подобной информации его не волновал. Да, мы их допрашивали. Кого-нибудь из них подозревают в убийстве? Камера программы "Новости и рапорт" снимала, а репортёр выставил микрофон, чтобы уловить ответ. Во-первых, пока ещё не установлено, что это убийство, и на данный момент мы не располагаем сведениями, указывающими на кого-то конкретного. Это была ложь. Он читал отчёт Мулина и Круса. уже составил себе четкое представление о том, кто виновен. Однако он не такой дурак, чтобы делиться крупицей золота, пока не выяснит все до конца. Теперь вопросы пошли в холостую. Мельберг сам слышал, что раз за разом повторяет один и тот же ответ. Под конец ему это надоело. Он объявил пресс-конференцию оконченной и под стрекотание вспышек фотоаппаратов покинул помещение, приняв максимально важный вид. Ему хотелось, чтобы Розмари, включив вечером новости, увидела сильного мужчину. В течение дней, прошедших после смерти Барби, она неоднократно замечала, как люди останавливаются, шепчутся и показывают на неё пальцем. Тому, что на неё пялятся, она привыкла ещё со времён большого брата. Однако теперь всё было по-другому. И медвеголо не любопытство или восхищение тем фактом, что её показывают по телевизору, Ей притекла горявшая в их глазах жажда сенсаций и публичных кровопролитий. Едва они услышали про Барби, ённа хотела сразу уехать домой. Её первым побуждением было бежать, укрыться в единственном доступном месте. При этом она понимала, что это едва ли хороший выход. Дома её встретит лишь та же пустота, то же одиночество. Никто там её не обнимет, не погладит по волосам. Всё её тело жаждало этих маленьких утешительных прикосновений, но ждать их было не от кого. Никто не откликнется на её потребность, ни дома, ни здесь. Значит, с таким же успехом можно и остаться. Касса позади неё словно бы опустела. Теперь там сидела другая девушка, одна из обычных кассирш. Тем не менее, казалось, что за кассой никого нет. Её на удивление то какую пустоту оставила после себя Барби. Она ведь насмехалась над ней, отвергала её, почти не считала за человека. Однако задним числом, теперь, когда её не было, он напочувствовал, какую радость та излучала, невзирая на неуверенность, наивные голубые глаза и вечное стремление привлечь внимание. Барби всегда пребывала в хорошем настроении. Смеялась, радовалась тому, что выпадало на их долю, и пыталась подбадривать остальных. В благодарность Они насмехались над ней, окрестили её глупой куклой, не заслуживающей уважения. Только теперь стало видно, какой вклад она на самом деле вносила. Еонна спустила рукав пониже. Сегодня ей не хотелось странных взглядов, сострадания и омерзительного восхищения. Раны были глубже обычных. После смерти Барби она резалась каждый день, более сильно и жестоко, чем когда-либо. Глубже проникая в мясо до тех пор, Пока кожа не раскрывалась и не выплёвывала кровь, однако виду красной пульсирующей крови больше не удавалось заглушить её страх. Казалось, он теперь проник так глубоко, что ничто его не брало. Иногда у неё в голове слышались взволнованные голоса, будто на магнитофонной записи. Еона могла слышать то, что говорилось как бы снаружи и где-то сверху. Это было ужасно. Всё пошло наперекосяк. Просто кошмар. Изнутри её заполняла темнота, она никак не могла этому помешать. Темнота, которую она пыталась удалить вместе с кровью, вытекающей из ран, врывалась обратно в виде безудержной ярости. Ей на чувствола, как ощущение пустоты за костями позади неё постепенно примешивается стыд и страх. Пульсирует в резаных ранах. Кровь опять просится наружу. Чёрт подери. Теперь мы просто обязаны положить конец этому цирку. Он наброрсан ударил кулаком по большому столу для заседаний и с вызовом уставился на Эрлинга. На Фредрика Рена, приглашённого обсудить произошедшее и сообщить точку зрения компании продюсера, он даже не взглянул. Полагаю, тебе следует немного успокоиться, предостерегающе сказал Эрлинг. На самом деле, ему больше всего хотелось взять Уна за ухо, и вывести из конференц-зала как непослушного ребёнка. Но демократия есть демократия, и ему пришлось подавить своё желание. Случившееся невероятно трагично, но это не означает, что мы должны принимать поспешные и эмоциональные решения. Мы собрались для того, чтобы обсудить проект взвешенно. Я пригласил Фредрика, чтобы он немного рассказал нам о том, как они смотрят на судьбу проекта, и рекомендую всем послушать, что он скажет. У Фредрика всё-таки есть опыт работы в подобном производстве. И хотя произошедшее является чем-то совершенно новым и, как я уже сказал, трагическим, у Фредрика наверняка имеются разумные соображения относительно того, как нам следует действовать. Чёрт в Стокгольмский гомосек, пробормотал он о себе под нос, но достаточно громко, чтобы это достигло ушей Фредрика. Однако продюсер предпочёл проигнорировать этот комментарий. и встал позади своего стула, опёршись руками о спинку. «Я понимаю, что событие всколыхнуло много чувств. Мы, разумеется, глубоко скорбим о Барби. Лили Мур. Мы со всей продюсерской командой, включая стокгольмское руководство, глубоко сожалеем о случившемся». Он кашлянул и печально опустил взгляд. После некоторого неловкого молчания он вновь посмотрел на собравшихся. «Но, как говорят в Америке, «The show must go on». Примечание. С английского «шоу должно продолжаться». Конец примечания. «Так же, как вы не смогли бы прекратить работу, если бы с кем-нибудь из вас, не дай бог, что-нибудь случилось, не можем прекратить ее и мы. К тому же я совершенно уверен в том, что Барби, Лили Мур, хотела бы, чтобы мы продолжали». Вновь молчание и опущенный печальный взгляд. С дальнего конца большого сверкающего стола послышалось всхлипывание. Бедная девочка гунила челлен, осторожно промокнула слезу салфеткой. На мгновение у Фредрика сделался озабоченный вид. Потом он продолжил: "Нельзя так же не принимать во внимание реальное положение вещей. А реальность такова, что мы вложили в покажи мне таном значительные средства, которые, как мы надеемся, должны принести и нам, и вам существенные дивиденды. Нам в форме увеличения числа зрителей и доходов от рекламы, а вам в форме возрастания туристического потока и доходов от него. Очень простое уравнение. Руководитель экономического отдела Эрик Булин приподнял руку, показывая, что у него есть вопрос, но поскольку Эрлинка опасался того, что вопрос может увести дискуссию в нежелательное русло, Он суровым взглядом заставил молодого экономиста сидеть смирно. Но как это теперь сможет привлечь сюда туристов? Убийство ведь обычно приводит к некоторому спаду туризма. Бывший глава администрации Йорн Шустер смотрел на Фредерика Рена на хмуре в брови и явно ожидая получить ответ на свой вопрос. Эрлинг почувствовал, как у него начинает повышаться давление и сосчитал про себя до десяти. Вечно всем надо проявлять такое чертовски негативное отношение. Прямо бич какой-то сидеть здесь и притворяться, что прислушиваешься к этим людям, которые и дня не выдержали бы в гуще событий той жизни, к которой он привык за годы руководства компанией. С ледяным спокойствием он обратился к Йорну. "Должен признаться, твоя позиция, Йорн, меня невероятно разочаровывает. «Уж в чью способность видеть большие перспективы я действительно верил, так это в твою. Человеку с твоим опытом не следовало бы цепляться к деталям. Мы должны содействовать благу края, а не тормозить любое движение вперед, будто сборище унылых бюрократов». Он видел, как укор, прикрытый лестью, зажег робкую искру в глазах бывшего главы администрации. Йорну больше всего хотелось по-прежнему представать властным человеком, как будто он добровольно оставил свой пост, чтобы выступать своего рода ментором по отношению к новичку. Йорн с Эрлингом оба знали, что это не так, но Эрлинг был готов поддерживать эту игру, если ему не станут мешать добиваться желаемого эффекта. Вопрос заключался в том, готов ли Йорн проявить такую же сговорчивость. Эрлинг терпеливо ждал. В комнате повисла гнетущая тишина. Все с напряжением смотрели на Йорна, чтобы увидеть его реакцию. Когда тот после продолжительной паузы обратился к собеседнику с отеческой улыбкой, его густая белая борода подрагивала. «Разумеется, ты прав, Эрлинг. Я сам в годы руководства городом проводил в жизнь большие идеи, невзирая на скептиков и разные детали». Он с удовлетворением кивнул и окинул собравшихся взглядом. Остальные пребывали в растерянности и тщетно пытались сообразить, какие большие идеи Йорн имеет в виду. Но Эрлинг одобрительно кивнул. Старый лис принял правильное решение. Он знает, на какую лошадь надо ставить. Получив поддержку, Эрлинг наконец ответил на вопрос. Что касается туризма, то сейчас мы оказались в уникальной ситуации, когда название нашего городка крупными буквами печатается в каждой газете страны. Конечно, это связано с трагедией, но факт остаётся фактом. Название городка теперь вбито в сознание почти каждого шведа. Мы можем извлечь из этого пользу, вне всяких сомнений. Я даже собирался предложить подключить какую-нибудь пиар-фирму, которая помогла бы нам определиться с тем, как лучше использовать интерес СМИ. Эрик Булин забормотал что-то о бюджете, но Эрлинг отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Сейчас разговор не об этом, Эрик. То, что я упомянул, всего лишь детали. Сейчас нам надо мыслить масштабно, остальное приложится». Он обратился к Фредерику Рену, который не без удовольствия следил за обменом репликами. «Покажи мне Танум, будет продолжаться при нашей полной поддержке». Эрлинг повернулся к прочим и пристально посмотрел на каждого. «Разумеется», — пропищала Гунила Челленн, обратив к нему восхищённый взгляд. Ну и чёрт с ним. Пусть это дерьмо продолжается, сердито буркнул ун Абрурсен. Хуже, чем есть, уже не будет. Да, произнёс Эрик Булин кратко, но с намёком на миллион повисших в воздухе вопросов. Отлично, отлично, констатировал Йорн Шустер, взявшись за бороду. Приятно слышать, что все видят the big picture в точности как мы с Эрлингом. Примечание: the big picture с английского перспективы конец примечания И он широко улыбнулся Эрлингу, который выдавил из себя ответную улыбку. Старик сам не знает, о чём говорит, подумал он, но лишь ещё шире растянул губы. Всё прошло куда легче, чем ожидалось. Чёрт, да чего же он лобок? Рыба или мясо? Нечто среднее, со смехом ответила Анна. Прекрати, сказала Эрика И показала сестре язык. Они сидели на террассе, завернувшись в пледы и пили кофе. На коленях у Эрики лежали варианты меню из Гранд-отеля, и она чувствовала, как у неё воложилась во рту. Строгая диета последних недель усилила действие её вкусовых луковиц и разожгла чувство голода. И ей показалось, что у неё скоро действительно потекут слюни. А что ты скажешь, например, об этом? Она стала читать Анне вслух. Раковые шейки на листьях салата, приправленные лаймовым уксусом на закуску, палтус с базиликовым ризотто и обжаренной в меду морковью на горячее, а потом чизкейк в малиновом соусе на десерт. "Господи, как вкусно", воскликнула Анна, которой вроде бы тоже пришлось глотнуть слюнки. "Особенно великолепно звучит палтус". Она отпила кофе, поплотнее замоталась в плед и посмотрела на простиравшееся перед ними море. Эрика не переставала удивляться тому, как сильно изменилась за последнее время сестра. Она взглянула на профиль Анны и увидела на её лице такое спокойствие, какого просто не могла припомнить. Она всегда волновалась за Анну. Приятно, что теперь можно немного расслабиться. Представляешь, как бы порадовался папа, если бы увидел, что мы с тобой сидим и болтаем, сказала Эрика. Он всегда старался внушить нам что мы должны сблизиться как сёстры. Считал, что я понапрасно опекаю тебя, будто мать. Я знаю, с улыбкой отозвалась Анна, повернувшись лицом к Рике. Со мной он тоже беседовал, пытаясь заставить брать на себя больше ответственности, стать более взрослой, не перекладывать все решения на тебя. Ведь я именно так и поступала. Сколько бы я ни протестовала против твоей опеки, она мне в каком-то смысле нравилась. Мне казалось естественным Что сильной и заботливой из нас двоих должна быть ты. Интересно, как бы всё получилось, если бы эту роль взяла на себя Эльси. Ведь это было её делом, а не моим. Эрика почувствовала, что в груди у неё что-то сжалось при мысли о матери, которая всё их детство присутствовала рядом лишь телом, но не душой. Строить предположения не имеет смысла, задумчиво сказала Анна, натягивая плед до подбородка. Они сидели на солнце Но ветер был холодным и пытался проникнуть во все щелочки. Что мы знаем о её прошлом? Если вдуматься, я не могу припомнить, чтобы она когда-нибудь рассказывала о своём детстве или о жизни до встречи с папой. Разве это не странно? Азадачно заметила она. Раньше она об этом как-то не задумывалась, просто принимала как данность. Мне кажется, она вообще была странной, откликнулась Эрика и засмеялась, чувствуя в собственном смехе вкус горечи. Нет, я серьёзно, запротестовала Анна. Ты можешь припомнить, чтобы Эльси рассказывала о своём детстве, о родителях, о том, как встретила папу, о чём угодно? Я не могу вспомнить ни единого слова. И у неё полностью отсутствовали фотографии. Помню, я однажды попросила её показать фотографии бабушки и дедушки, а она страшно рассердилась и сказала, что те умерли слишком давно, и она представления не имеет, куда подевала подобное старьё. Разве это не странно? Ведь все хранят старые фотографии или по крайней мере знают, где они лежат. Эрика вдруг осознала, что Анна права. Ей тоже ничего не известно о прошлом Эльси. Будто бы их мать появилась на свет только в тот миг, когда делали их с утра свадебную фотографию. До этого ничего. "Ну ты со временем могла бы провести кое-какое расследование", предложила Анна, которая явно не хотела оставлять данную тему. Ты ведь это умеешь. Но сейчас думаю, нам стоит вернуться к меню. Ты решила остановиться на последнем варианте? По-моему, звучит великолепно. Надо сперва узнать у Патрика, подойдёт ли это ему. Правда, должна признаться, мне кажется несколько тривиальным терзать его такими вещами, когда он вовсю занимается расследованием убийства. Как-то это несерьёзно, что ли. Она опустила меню на колени и мрачно посмотрела на горизонт. Последние дни она Патрика почти не видела, и ей его не хватало. Разумеется, она понимала, что он вынужден работать с полной отдачей. Ведь произошёл такой кошмар, как убийство девушки, и Эрика знала, что больше всего на свете Патрику хочется поймать виновного. Вместе с тем, то, что он так интенсивно работает и делает нечто столь важное, ещё больше подчёркивало отсутствие серьёзного занятия у неё. Конечно, её задача тоже важна, Ведь роль матери само собой важнее любой другой. Она знала это и ощущала. Однако всё-таки не переставала мечтать делать что-то серьёзное, что дало бы ей возможность чувствовать себя Эрикой, а не мамой Майи. Теперь, когда Анна начала возвращаться к жизни, у неё появилась надежда попытаться хоть по несколько часов в день писать. Она поделилась этой мыслью с Анной, и та с энтузиазмом согласилась забирать на это время Майю. Поэтому Эрика начала поиски новых идей, реального убийства, интересного с психологической точки зрения, из которого, как ей казалось, сможет вырасти хорошая книга. После двух предыдущих романов ей несколько досталось от прессы. Кое-кто из критиков утверждал, что она избирает реальные убийства исключительно в погоне за сенсационными деталями частной жизни. Сама Эрика так не считала. Она всегда тщательно следила за тем, чтобы предоставить слово всем участникам драмы. Из всех сил пыталась нарисовать максимально объективную и многогранную картину произошедшего. И ей думалось также, что книги не стали бы так хорошо продаваться, не будь они проникнуты сочувствием и сопереживанием. Правда, она не могла не признать, что ей легче далась вторая книга, где личное её с произошедшим ничего не связывало, в отличие от первой, где шла речь об убийстве Алекс Вигнер. Было гораздо труднее сохранять дистанцию, когда всё, что она писала, окрашивалось личными переживаниями. От мысли о книгах у неё проснулась жажда деятельности. "Пойду немного поползаю по сети", сказала она, вставая. "Мне хочется выудить какое-нибудь новое дело, о котором можно написать. Ты присмотришь за Майей, если она проснётся?" "Маю я беру на себя. Работай спокойно. Удачной рыбалки." С улыбкой ответила Анна. Эрика засмеялась и пошла в кабинет. В последнее время жизнь дома стала значительно легче. Ей хотелось только, чтобы и у Патрика в делах поскорее появился просвет.